Запись 16. -я. Скотобойни. Орлен попросил меня написать о скотобойнях. Рассказываю о скотобойнях. Ничего нет страшнее, чем скотобойни. Скотобойни самое страшное. Когда человек болеет, люди из черных машин его не убивают, а только увозят на скотобойню. Там ему все время вырезают органы и отправляют в космос для космических людей и чтобы делать биотопливо. А органы всем подходят. потому что они волшебны. Если человек не сошел с ума, он может сражаться на больших космических кораблях и других планетах. А если человек сошел с ума, то его все время потрошат. А когда человек может сражаться, то он все равно суповой набор для космических людей, чтобы никто не умирал. Человек от этого устает и умирает. На больших фабриках потрошат сумасшедших людей, они кричат. Ну и кто сумасшедший? Пока